Глава четвертая. Ив, переминаясь ноги на ногу, торчал напротив высокой двустворчатой двери и из под тишка бросал любопытные взгляды на двух дам, ростом выше его на пол головы, затянутых в парадную парчу и бархат. Те стояли грозно на супе в брови и сжимая в отнюдь не в нежных ручках золоченые протазаны на лезвии которых он заметил килимитовое напыление. Сверкающее церемониальное оружие могло доставить в умелых руках много неприятностей любому незваному гостю. Он уныло вздохнул, очередной раз подумал, кой черт занес его на эти галеры, тут же спохватился и, бросив взгляд на стражниц, украдкой сложил пальцы крестом, отгоняя нечистого. Дамы явно были тоже заинтригованы. Скорее, не самим фактом его появления здесь. Вести в воинских подразделениях разносятся быстро, и всем на флагмане давно должно быть известно, что его назначили офицером связи при Ее Величестве, а тем, что за всю долгую историю этого корабля он был вторым мужчиной на его борту. В Королевском флоте имелись свои предубеждения против смешения полов. Счастливчик снова вздохнул, Поправил манжету рубашки, выглядывающей из-за обшлагов парадного камзола, передвинул перевязь со шпагой и в который уже раз посмотрел на дверь. Одна из стражниц, косившая на него любопытным глазом, тут же уставилась прямо перед собой, как и подобает на столь важном посту, не шевельнув при этом даже веком. Ив невольно поразился столь высокой выучки. Вряд ли кто из благородных донов мог бы проделать что-либо подобное. Впрочем, мало кто из благородных донов когда-либо стоял в парадном карауле и невольно наморщил лоб. Торчать перед закрытыми дверями ему очень не нравилось, но на ум пришла старая пословица о чужом монастыре и своем уставе, и он опять вздохнул. «На флагман счастливчик прибыл вчера». Когда он вместе с Пипом, нагруженным его и своими вещами, ступил на ребристую палубу большого шлюза, поражаясь его размером, в нем свободно могла бы разместиться парочка корветов. Их встретил лично Дон Крушинка. Добродушно хлопнув Ива по плечу, усатая Харя повела его по коридору, мимо толпы женщин в мундирах, комбинезонах техперсонала, в боевых скафандрах с откинутыми на спину шлемами, с пестрыми нашивками, шевронами, кантами и прочими финтифлюшками. Отведенная ему каюта была приблизительно раз в двенадцать больше, чем их кубрик на четверых. В ней имелась даже ванна с гидромассажем. Усатая Харя обвел ее широким жестом и, усмехнувшись, сказал «Располагайся, все это футбольное поле тебе одному». Когда Ив прошелся по каюте, а Пип разложил и развесил его вещи в огромном шкафу, заняв в нем едва десятую часть, Дон Крушинка, удобно расположившийся в кресле в углу, кивнул парню. «Как до лифта дойти, помнишь?» «Помню, благородный дом, Сгоняй на кухню, две палубы ниже, там спросишь». За Пипом закрылась дверь. Усатый Харя повернулся к счастливчику и произнес. «Вот что, парень». «Я назначил тебя офицером связи при королеве. Не понял, почему?» Он сделал паузу, дожидаясь ответа. Ив пожал плечами. Дон Крушинко вздохнул. «Я знаю, почему тебя зовут счастливчиком, Ив. Я боюсь за королеву». Ив ошарашенно посмотрел на него. До этого ему только однажды довелось слышать, что его везение имеет под собой что-то кроме случайности, тогда, на Завросе вернее он и сам не знал где, но если все что он пережил не было бредом, то попал он туда именно за вроса усатая харя подождал пока счастливчик немного придет в себя и продолжил твоя каюта находится в адмиральском отсеке королева рядом не отходи от нее ни на шаг во всяком случае будь так близко как только сможешь если ты выберешься из этой передряги один тогда можешь считать что на этом твое везение кончилось. Я постараюсь. Выдавил из себя счастливчик. А вот этого не надо. Один такой тоже постарался корвет поднять, но не поднял. Дон Крушенко вздохнул. Ты сделай это, парень, ладно? Ив почувствовал, что не может отказаться, но и сказать «да» тоже не смог, не хотел врать. Поэтому он молча кивнул. Дон Крушенко бросил на Ива понимающий взгляд, поднялся с кресла, подошел к двери и, пропустив пипа, который как раз вошел весь багровый от смущения с огромным подносом в руках, вышел в коридор. Двустворчатые двери, около которых Ив так долго околачивался, наконец распахнулись, и в коридор, что-то оживленно обсуждая, повалили женщины в расшитых мундирах высших офицеров. При виде счастливчика они тотчас умолкали и молча проходили мимо, пожирая его любопытными глазами. Ив почувствовал себя раздетым. Наконец прошли все. Счастливчик еще немного постоял, потом нерешительно шагнул к двери. Стражницы напряглись, и Ив было попятился, как вдруг двери опять распахнулись, и в коридор высунулась еще одна рослая дама. Окинув счастливчика настороженным взглядом, она сухо произнесла «Прошу вас, офицер, королева ждет». Ив судорожно поправил первись и шагнул внутрь. Королева сидела у стола, что-то рассматривая на экране консоли, встроенной в подлокотник кресла. Когда раздался мягкий щелчок закрывшейся двери, она повернула кресло и подняла на Ива свои огромные зеленые глаза. Женщины у его прежде были, и немало, на ночь, на две, с некоторыми, когда застревал надолго, он жил по несколько месяцев, а пару раз, когда выпадал стабильный контракт, связь затягивалась на несколько лет. Но никогда он не испытывал того, что испытал сейчас. Возможно, он просто был не готов. Счастливчик уже видел ее. В первый раз в таверне, потом на экране биться, но в таверне был полумрак, а экран... Но что можно понять по лицу размером в рост человека, когда только что пора у нее гораздо меньше, чем у усатой Хари, и в отличие от него нет ни одной бородавки? Но сейчас... Ив опомнился и склонился в глубоком поклоне. «Прошу простить, Ваше Величество, я... это... растерялся». В ее глазах вспыхнуло удивление, потом она звонко рассмеялась. «Среди моих придворных вряд ли найдется кто-то, способный на столь простодушное признание». «А чего врать-то?» — смутился Ив. Королева покачала головой, потом неожиданно спросила. «Вы так и собираетесь ходить в этом трепье?» Ив слегка покраснел, но от этого вопроса немного пришел в себя. Еще никто никогда не смеялся над его лучшим камзолом, во всяком случае без неизбежных последствий. К тому же второй был в таком состоянии, что он никогда бы не решился его надеть в ее присутствии. И дело было не в том, что у него не было средств. После рейда на Заврос он мог бы справить себе дюжину камзолов. Просто они так быстро сорвались из варанги, боясь пропустить найм что он не успел зайти ни в один магазин или ателье, да ему и в голову не пришло. Какой Дон будет тратить деньги на новый камзол, когда хотя бы на одном из старых сложно разглядеть штопку? А сейчас портные были далековато. Королева снова покачала головой и повернулась к стоящей рядом к ней офицеру. у марка после нашего разговора проводишь Дона в ателье, а сейчас оставь нас». Та резко вскинула голову, склоненную после первого приказа королевы, открыла рот, собираясь что-то сказать, но королева так посмотрела на нее, что она сжала губы и вышла, бросив на Ива свирепый взгляд от самых дверей. Королева перевела взгляд на счастливчика и указала на кресло напротив «Садитесь, Дон». Ив несколько неуклюже опустился в кресло и положил руки на колени. Королева чуть насмешливо улыбнулась. «Я бы хотела, чтобы наедине мы обходились без особых церемоний. Вы не против?» «Нет, Ваше Величество». Было заметно, что для счастливчика нове такое обращение. Тогда она наклонилась и протянула руку. «Меня зовут Терра». Ив несколько мгновений тупо смотрел на крепкую ладошку с тонкими, изящными, почти прозрачными пальчиками. Потом осторожно взял ее своей заскорузлой лапой и смущенно пробормотал. Ив, по прозвищу Счастливчик, собственное прозвище, вдруг показалось ему каким-то притациозным, и он торопливо добавил. «Это я не сам придумал, просто прозвали так». Ив еще больше смешался и замолк. Когда он немного пришел в себя, то осознал, что королева пытается высвободить свою руку из его ладони. Он выпустил ее и покраснел. «Простите, я как-то не в своей тарелке». «Что?» «Он совсем стушевался. Это, говорят так, просто я никогда нигде... Ну, в общем...» Она, понимающе кивнула. «Ладно, давайте считать, что знакомство состоялось». «Если вы не против, я бы хотела узнать о вас намного больше». Ив кивнул, но продолжал молчать. Тера несколько мгновений раздумывала. «Может, лучше так я буду задавать вопросы, а если вы сочтете нужным на что-то не отвечать или наоборот, рассказать поподробнее, то так и скажите». Ив снова кивнул. «Ну вот и отлично. Скажите, Ив, сколько вам лет?» Он вдруг почувствовал себя ужасно старым. Девяносто семь. Она пораженно покачала головой. «У нас не все доживают до такого возраста, а вы выглядите совсем молодым». Он пожал плечами. мои заслуги здесь нет, это называется модифицированные гены, хотя я слабо представляю, что означает этот термин. Мне говорили, что я протяну лет до двухсот, если, конечно, раньше не подколют тролли». Пока мне везло, вы дрались в рукопашную? Ведь вы же канонир. Когда тролли идут на абордаж, часто бывает, что все хватаются за шпаги. Среди донов почти каждый имеет флотскую специальность, а ветераны, вроде меня, и несколько, если отобьешься, то кому вести корабль найдется? А вот в абордажной схватке важен каждый клинок. К тому же частенько случается, находишь контракт а место канонира занято, тогда берут в абордажную команду». Он помолчал что-то, припоминая, а потом закончил глухим голосом. «Там всегда есть вакансии». «Сколько лет вы уже на этой войне?» — спросила Тера после паузы. Он усмехнулся. У «Нас ее называют конкистой». Он посчитал в уме. «С двадцати двух, с того года, когда пал второй новый Симарон». Я как раз собирался поступить в университет, а попал на один из последних каперов, прорвавшихся через блокаду. Стало быть, семьдесят пять. Тера внимательно смотрела на него. Хотя Дон Крушенко многое рассказал ей о войне, она не особенно воспринимала его рассказы. Она знала его давно, привыкла видеть молча стоящим за спинкой теткиного трона. И вот перед ней сидел человек, который дрался с врагом, уничтожившим ее родителей. В четыре раза дольше, чем она живет на свете, и остался жив. Терра покачала головой. Сидевший перед нею был первым благородным доном, с которым она беседовала наедине. И не о делах. На мгновение ей подумалось, что он не столь вульгарен, как остальные, и она тряхнула головой, отгоняя эти мысли. «Простите, мне еще сложно ко всему этому привыкнуть». — сказала она наконец. — Мне надо осмыслить все, о чем вы мне говорили. Терра нахмурилась, сердясь на себя. В конце концов, он-то не виноват в том, что она думает о каких-то глупостях. К тому же стоило получше узнать своих новых союзников. — Давайте так, — решила она. — Я хочу, чтобы вы были постоянно рядом со мной. Как только у меня выдастся свободная минута, мы продолжим разговор. А пока... До встречи, Ив.